Введение. Теоретическая возможность складки времени. Все мы живем в определенное время, и это время бывает разным. Время перемен, время застоя, военное время, время кризиса, время репрессий, время роста и процветания и прочее. На первый взгляд кажется, что речь идет просто о том или ином историческом времени – По крайней мере, мы легко можем представить себе соответствующие исторические события. Однако не думаю, что данные устойчивые выражения могут принадлежать историкам-формалистам, в противном случае было бы достаточно назвать соответствующие исторические периоды и не обобщать их таким образом. Очевидно, что, пользуясь этими языковыми маркерами, мы пытаемся сказать, что в это время, в то или другое, само наше существование становится иным, соответствующим этому времени, производным от него. Нечто подобное мы имеем в виду, когда говорим, например, «Да, сейчас такое время». «Нет, сейчас совсем другое время». А вот было время, когда... «В иные времена». Здесь вполне определенно речь идет о некой специфике самой жизни, продиктованной временем, но не только его обстоятельствами, а еще и каким-то его особенным качеством. Или вот еще фигуры Ричи. «Плохое время». Беззаботное время, счастливое время, никчемное время. Предполагается вроде бы календарное время, когда непосредственно год, месяц, день мы были счастливы или наоборот удручены, ну, или еще как-то. Но это только теоретически. По факту, используя эти обороты речи, мы говорим о другом. Мы говорим о том, что в самом этом времени было что-то такое, что сделало нас счастливыми, или несчастными, или какими-то еще. Иными словами, даже подразумевая определенное историческое или календарное время, мы говорим об этом времени, пытаемся сказать что-то большее, что-то сверх и помимо формального указания на факт тех или иных политических, экономических или социально-психологических условий. Мы пытаемся сказать о самом специфическом времени. Еще раз. Мы говорим не просто о том, что обстоятельства нашего времени такие-то – война, застой, научно-технический прогресс и тому подобное, и не просто о том, что нам было в этом времени как-то – весело, грустно, беззаботно, а что само наше переживание этого времени, его атмосфера, чем-то отличается от других времен, что мы сами – другие в этом времени. Возможно, что куда лучше нас, это и такое время понимают китайцы, у которых в самом языке нет нашего западного понятия времени, о чем самым замечательным образом пишет Франсуа Жульен в своей книге «О времени. Элементы философии жить». Марсель Гране со свойственной ему проницательностью первым выдвинул предположение о том, что в Китае не было разработано понятие времени. Никто в Китае не думал представлять время как монотонную длительность, состоящую из последовательностей однородных моментов, соответственно равномерному движению. Китайцы, согласно удачной формуле Гране, предпочитали видеть во времени совокупность эр, сезонов или эпох. Если мы решим обратиться только к тем понятиям, которые были характерны для самих китайцев, то они, похоже, мысленно связывали две вещи — момент, Благоприятный случай с одной стороны, понятие «ши», и длительность с другой, понятие «тю». Однако они не думали об объемлющей оболочке, которая была бы временем. Речь идет не о времени, а о благоприятном времени. На латыни говорят «темпус капере» — «лови момент», время, которого надо уметь не только дождаться, но также и не упустить. Оно вписывается в стратегическую, а не как не теоретическую логику. Именно по этой причине оно встречается в разговорной речи в смысле «засечь подходящий момент». Выражение, использованное в беседах и суждениях, предварительно сжато, ведь то, что мы переводим как «ждал благоприятного момента», выражено одним единственным термином «ши», который обозначает «момент», «сезон» и служит здесь глаголом ибо сам этот момент не нейтрален, не индиферентен он остается качественно маркированным подобно сезону и поэтому является стратегическим. Момент является непростым сжатием движения, как свидетельствует об этом его латинская этимология «moment», выводится из «movimentum» от латинского «movere» – «двигаться», но внутренней меткой возможности, которую он приглашает нас постигнуть и которую надлежит использовать. Как таковой, он неотделим от ситуации, проникнутой некой естественной склонностью. Конец цитаты. По каким-то причинам, надеюсь, в ходе дальнейшего изложения мы сможем понять, по каким именно, мы понимаем время не просто как показание часов в календаре или свидетельство учебников истории, но и как нечто самостоятельное, особенное, организующее наш мир и живущее нами и через нас. Однако я сразу должен оговориться – Не хочу быть понятым неправильно, при всем этом я не готов рассматривать время ни в метафизическом аспекте, ни в аспекте некой мифической силы. Нет, я надеюсь обнаружить и конституировать этот феномен с предельно позитивистских позиций, что, впрочем, не означает, что мы будем говорить о времени, как его понимают физики или психологи. Складка времени как экспериментальная патология Имплицитно осознавая наличие цивилизационного феномена, скрывающегося за понятием время, им занимались историки и культурологи в широком смысле этого слова, анализируя специфику различных исторических эпох, общественных формаций, разные уровни культурного развития и разные культуры. Карл Маркс, Освальд Шпенглер, Фрэнсис Фукуяма и другие. Психологи и социальные психологи Поль Фрес, Роберт Левин, Станислав Гроф и другие занимались изучением собственного субъективного времени. Не в смысле субъектности, а в смысле индивидуального проживания и переживания времени. Известно, что человек, находящийся в том или ином психическом состоянии, например, в мании или в депрессии, переживает время по-разному. Опаздывающий не так, как скучающий, а трезвый, не так, как в состоянии измененного сознания. Философы со своей стороны не раз пытались ухватить за грудки само время, описать его как феномен, имеющий собственное существование. Святой Августин, Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Мартин Хайдегер, Франсуа Жульен и другие, тщетно преодолевая попытки его постоянного ускользания. А есть еще время физиков. Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз. Блистательные, ставшие почти классическими работы Джеральда Уитроу, Ганса Рейхенбаха и Адольфа Грюнбаума. Историков-методологов Хейден Уайт, Франклин Анкер-Смит, биологов, исследователей архетипов коллективного бессознательного, Карл Юнг, Джозеф Кэмпбелл, Мирча Элиаде и так далее и тому подобное. Но суть... Если оставить в стороне узкоспециальные подходы, как правило, неизменно. Речь идет или о времени общества, или о времени индивида, или о времени как о неком самостоятельном явлении. Время, таким образом, есть нечто, рождающееся где-то на стыке конкретного человека и социального как такового. Другое дело, что провести здесь, между человеком и, собственно, социальным, некую границу крайне затруднительно, А главное, сама такая попытка в очередной раз даст времени ускользнуть. В этом перманентном ускользании, как мне видится, и состоит главная трудность предпринимаемых исследований феномена времени. В книге я пытаюсь рассмотреть не феномен времени как таковой, а феномен его складки, тот специфический эффект, который я, например, с удивлением наблюдаю в окружающей меня, равно, как думаю, и слушателя, действительности. С одной стороны, мы все странным образом теряем прежнее ощущение перспективы, образ возможного будущего, ни собственного, ни общественного, не проступает. С другой, сама история, как наша, индивидуальная, так и общая, стран, культур, народов перестает быть прежней, рассыпается, теряя свой когда-то стройный метанарративный облик. А мы сами, оказавшись в такой ситуации, как будто схлопываемся. Перед нами, таким образом, некая специфическая патология времени — его складка, которая, возможно, и позволит разглядеть его времени истинные и сущностные черты. Так, по крайней мере, в медицине именно патология часто позволяет понять, что на самом деле происходит в норме. Впрочем, патология это дана нам лишь через наши собственные изменения, вызываемые этой складкой. И изменения не просто поведенческие, включая мышление, потребление и тому подобное, а в самом нашем ощущении своего места в мире, которым данное поведение и определяется. Время складывается в складку не случайно и не само собой. Вокруг нас меняется среда информационная, социальная, экономическая, политическая, причем во многих вопросах сущностно. Мы меняемся из-за этих изменений среды, и, меняясь, тоже сущностно, меняем среду вокруг себя. Круг этот замкнутый а темпы перемен в указанных средах предельны. Экспоненциальный рост объемов и доступности информации, многомерность глобализации и так далее, что на фоне странного нашего субъективного схлопывания, замедления, рассеивания и сглаживания не может не настораживать. При этом, если за феноменом времени мы действительно угадываем, и это не просто кажимость, нечто реальное и другое, нежели часы, календари и исторические нарративы то упомянутая патология должна проявлять себя, во-первых, на разных уровнях социального, от самого простого, личностного, до самого сложного общественного бытования в целом. Во-вторых, в разных анклавах социального, в разных культурах и субкультурах, в различных системах мировоззрения, на разных территориях и так далее. А в-третьих, и, наконец, в разные исторические времена, хотя и с разной содержательной спецификой и интенсивностью. Под «историческим» здесь понимается в зависимости от уровня как индивидуальная, так и общественная история. Это именно те методологические принципы, которые определяют направленность дальнейшего повествования. Складка, вообще говоря, понятие как раз геометрическое, пространственное. Именно в этом смысле им, например, активно пользуется жиль де поясняя сущность монадной теории лейбница Или рассказывая о внутренней стороне мысли Фуко, нагромождая образы, лабиринтов, этажей, бумажных сгибов, кожаных складок и драпировок ткани, демонстрируя бытие как игру видимого и скрытого, явленного и потаенного, приходящего и исчезающего. Как складку. А вот можно ли говорить о складке применительно ко времени? Думаю, если мы потолкуем с физиками-теоретиками, они ответят нам на этот вопрос положительно. У этих бравых парней, как известно, все может быть. И отрицательная масса, и отрицательная энергия, и, конечно, отрицательное время. А коли так, то почему бы ему, тому самому времени, не сложиться, пусть и забавы ради, в какую-нибудь складочку туда-сюда-обратно? Вполне. В общем, пресловутая симультанность, единовременность, одновременность, синхронность и так далее и тому подобное. Впрочем, нас ведь интересует не физическая теория Нас интересует практика Причем не какая-нибудь, а ментальная, психологическая, сущностная Так сказать, дозайн по Хайдегеру Возможно ли, что мы с вами живем-живем И вдруг проваливаемся во времени То есть вроде бы продолжаем жить И то самое время как бы течет Тик-так, тик-так Но при этом больше не продвигается вперед, в будущее Как бы замирает а мы стоим-идем на месте. Представьте, что я рисую горизонтальную линию времени на листе бумаги. Она растет слева направо, из прошлого через настоящее в будущее. И вот моя линия, не обсуждаем сейчас причины и даже принципиальную возможность данного события, ныряет вниз градусов этак под 90, и где-то там внизу, достигнув некого условного дна, разворачивается теперь уже на 180 градусов и поднимается обратно на поверхность к прежнему уровню. Представили? Вот такая складка времени, когда время не останавливается, но и не продвигается вперед, то есть как бы идет, но стоя на месте. Эксперимент этот, как мы хорошо с вами понимаем, сугубо мысленный, прямо как у тех самых бравых физиков. Но у меня в личном опыте есть переживания, которые иначе, как такой складкой времени, пусть пока и гипотетической, не назовешь. Исходное ощущение Дело было, время мое сложилось в 1989-1991 годах когда я, по существу, совершенно домашний ребенок, оказался в стенах прославленного, не побоюсь этого слова, Нахимовского военно-морского училища. В просторечии Нахимовское училище, Нахимония, Питония, Система и прочее. И тут все важно. И домашний, и ребенок, и военное училище. Мне, наверное, не следует сейчас углубляться в щемящие душу подробности этой моей личной истории, Скажу только, что та пара лет стала настоящим испытанием для моей неокрепшей тогда еще психики. Хотя поскольку я всегда мечтал стать военным врачом, потомственным, как дедушка-генерал, ничего по существу экстраординарного в самом факте моего поступления в НВМУ не было. Но одно дело, представлять себе, как ты будешь когда-нибудь военным врачом, да еще каким, и совсем другое, пройти весь этот путь от начала до конца. А поначалу, как нетрудно догадаться, если задуматься, эта «школа жизни», «школа капитанов» не имеет ничего общего с самоуверенно добродушным доктором в крахмально-белом халате с многозначительно выглядывающими из-под него генеральскими лампасами. В общем, было непросто. Я никогда толком не вел дневник. Может, и делал когда-то какую-то запись в каком-то блокноте, но системно не приходилось — или не складывалось, но в памяти сохранилась одна в некотором смысле виртуальная дневниковая запись. Нечто, что болезненно и нервно крутилось в моей голове все те два года, пока я был нахимовцем, то есть мой девятый и десятый класс. Я навязчиво думал о том, смогу ли я когда-нибудь кому-нибудь объяснить, если вдруг меня спросят, странная идея, конечно, что это такое 24 часа своей жизни, 6, а то и 7 дней в неделю, на протяжении двух лет, без пауз и перерывов, без смены лиц и декораций, провести в компании 27 человек. Одних и тех же 27 человек. Непросто, весьма. Кто не испытывал чего-то подобного, поверьте на слово. Думал, впрочем, так, опять же, риторически, но ответа у меня на этот вопрос не было, не придумывался. А ведь все по существу совершенно примитивная вещь. Команда «Ротоподъем!» Ты просыпаешься в кубрике, где вместе с тобой продирают глаза еще 27 твоих товарищей. Стремительно одеваешься, вы одеваетесь. Выскакиваешь на утреннюю зарядку, бежишь кругами по набережной Невы. Раз-два, раз-два, раз-два, три. Держать строй! Возвращаешься в расположение, хватаешь мыльно рыльный, моешься. Вместе с ними же 27 человек. И тут же в тесном коридоре построение – Проверка 27 почищенных блях, такого же количества поглаженных гюйсов, подстриженных затылков, поддетых кольцон, подшитых воротничков и так далее по сезону. Построение на улице. «Весь! Смирно! Шагом марш!» Строим на камбус Все те же 27 человек, в колонне по трое. Впрочем, впереди еще три взвода твоей роты. Но их присутствие на самом деле лишь условность – Они существуют в своем собственном пространстве 27 или, положим, 31, повзводно. Вверх по трапу, там завтрак. Вниз по трапу и строим на занятие Из класса в класс тоже бегом. Строим. Взвод. Равняйсь. Смирно. Товарищ преподаватель, 44-й взвод на занятие по литературе прибыл. Занятия в классах. Алгебра и геометрия в одном. Русский и литература в другом. Физика и астрономия в третьем. Химия и биология в четвертом, а история и что-то там еще в пятом. тогда обеда. Строим на камбуз 27 человек. Вверх-вниз по трапу, построение и строим в расположение. 40 минут — личное время, издевательское название, когда ты тупо сидишь в кубрике, перекидываясь с товарищами такими же бессмысленными, как и ты сам в этот момент, фразами. 27 человек. Далее самоподготовка. У каждого взвода свой крошечный класс. Каждые 45 минут перемена. И ты, вы все, 27 человек, выходите в рекреацию. Через 15 минут обратно в класс. И так до ужина. Построение. Строим на камбус Вверх, вниз и обратно. Еще час занятий и программа «Время». 21.00. Вас. 27 человек плюс 3 взвода высаживают перед телевизором в рекреации, и ты делаешь вид, что смотришь или, может быть, действительно смотришь новости о политике партии в такой непростой для страны период. Построение роты, вечерняя поверка. Аванесов. Я. Бескишки. Я. Бесчетный. Я. Второй бесчетный. Они близнецы. Я. И после Кудрявцева. Курпотов. Я. Так до Якушева. Я. Теперь мыться и спать. Тот же общий совмещенный санузел, кубрик, те же 27 человек, сон и ротоподъем. Два года, 730 дней, 17520 часов, 1 051 200 минут, 63 072 000 секунд. Конечно, декорации временами менялись. Например, увольнение раз в неделю, если не накажут за какую-нибудь провинность или плохую оценку. Чистка картошки, дежурный по картошке взвод и большая ванна с картофаном на все училище. Военный лагерь, учения, учебные тревоги, марш-броски, морская практика на учебном корабле «Хасан». Наряды, каникулы, отпуск. Многомесячная подготовка к трем военным парадам, бесчисленные строевые занятия, ночные репетиции на Дворцовой и Красной площадях. Наконец, ансамбль песни и пляски на химовского училища с выступлениями на подшефных предприятиях особенно у нас ценились кондитерские фабрики. Да и много еще чего. Дружба, звонки девчонкам из телефона автомата, самоволки, первый алкоголь и политически выверенные заметки в газету «Советский моряк». Много всего разного. Однако же неотступно преследовало меня это чувство, складки времени. Казалось, что несмотря на очевидное разнообразие жизненных процессов, череду каких-то невероятных подчас событий и весьма ярких, надо признать, переживаний, по существу ничего не менялось, все одно и то же, все время так. Тотальное ощущение беспросветной бесконечности. Удивительное, кстати сказать, словосочетание «все время», которое приходило на ум постоянно. Но что это значит? Как вообще возможно, чтобы время было все и сразу? А как же стрела времени, которая, если верить классикам, безговорочно направлена из прошлого через настоящее в будущее? Невероятно, но при этом удивительно, предельно точно. Это что у вас такое? Да, не обращай внимания, у нас все время так. У меня было ощущение, что я попал в какую-то паранормальную зону, капсулу времени. Как будто все вокруг этой капсулы по-прежнему пребывает в движении. Там ведь за окном шла перестройка, собирались съезды, вводились и выводились армии, разваливался союз, события в Баку, Тбилиси, Вильнюсе и так далее, да и вообще там была жизнь. А я из него, из этого движения, выпал. Застыл в каком-то временном тамбуре с бесконечным движением строем туда-сюда-обратно. Словно там, где-то вовне, осталась реальная, настоящая жизнь. А здесь, в моем мире, она прекратилась, обернулась каким-то надсадно заедающим фейком. Встала. Блистательный философ и выдающийся психолог Уильям Джеймс в своих легендарных «Принципах психологии» писал, «Сознание — это не бочки или ведра с водой, некие стабильные элементы сознания, по какой-то причине запрудившие реку, а та свободная вода, которая протекает между ними. Так вот, тогда я не чувствовал себя потоком. «Я чувствовал себя попавшим в такую бочку, причем даже не по Джеймсу уже, а по Пушкину Александру Сергеевичу. Посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел где царь Салтан. И я должен был отрубить этот свой срок, эти два года. Никакого иного выбора, никаких других вариантов, никаких более целей и задач. Отрубить и... «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?» — молвил он, — вышиб дно и вышел вон. Так что единственное, о чем я с затаенной робостью думал, когда-нибудь это наконец-то закончится. А пока... Ротоподъем! Психическая симультанность. Что это было тогда? Двухгодичное помутнение сознания или, может быть, трудности адаптации юного субъекта к тяготам и лишениям воинской службы? Или все-таки... Складка. Прежде чем ответить на этот вопрос, согласиться или отвергнуть идею складки как таковую, необходимо обосновать саму возможность, хотя бы теоретическую, данного психоэкзистенциального феномена. Физики, как мы помним, не против физической складки времени. Но что скажут психологи? Возможно ли складка субъективного, психологического, то есть нашего с вами фактического времени? Забавно, но на этот вопрос о потенциальной возможности психологической складки времени ответил именно физик По крайней мере, по первому своему образованию выдающийся отечественный психолог Лев Маркович Векер был именно физиком Эта физичность векеровского мышления звучит даже в названии его знаменитой теории Теория сквозных психических процессов Не вполне, впрочем, понятой и оцененной на родине В 80-х годах прошлого века ему и вовсе пришлось, чтобы продолжить свои исследования, эмигрировать в США. Согласитесь, почти по-эйнштейновски. Единая теория поля, теория сквозных психических процессов. Да и сам подход к психологии у Льва Марковича был тоже такой, физический. Тут надо заметить, что классические, так сказать, психологи-теоретики куда больше походят на филологов, нежели на физиков. Если для физиков язык Абуза, физики хорошо это понимают и всячески его язык обманывают, то для филолога он мать родная, он их хлеб, понять можно. Но психологи, психолог-гуманитарий, он как блаженный и чем-то очень напоминает ветхозаветного Адама, который блуждает по бескрайним просторам Эдема и нарекает имена всему, что попадается ему на глаза. Наивно и крайне опрометчиво. Следуя этой немудреной технологии, психологи, например, открыли, нарекли «внимание», «восприятие», «рефлекс», «ощущение», «инстинкт», «память», «желание», «воля», «эмоции», «чувство», «мышление», «сознание», «речь», «личность». Но это же не какие-то самостоятельные штуки, разбросанные по разным полочкам нашей черепной коробки, как в той шутке про Васю, который, вот хохма, проснется, а голова в тумбочке. Нет, это лишь разные облики, частные проявления единого психического процесса. При всем уважении к психологическому знанию, согласитесь, трудно представить себе восприятие без эмоций или, например, память без мышления. Но именно такой, как это ни странно, патологоанатомический способ думать из подволь предлагает нам классическая психология. Кишки отдельно, селезенка отдельно. Вместо системы – куча. Лев Маркович отчетливо понимал несовершенство нашего языка, особенно применительно к исследованиям психики. И неоднократно подчеркивал, что используемое им слово «процесс» – «психические процессы» – нужно понимать так, как его физики понимают, а не психологи или просто гуманитарии. Действительно, отношение физиков, читай, естественников, к понятиям, концептам существенно более строгое, нежели у гуманитариев. Для последних понятие, концепт, лишь способ описания реальности, для физиков, естественников, это механизм ее ухватывания. И Лев Маркович кое-что таки ухватил, что, возможно, и позволило ему в рамках теории сквозных психических процессов описать загадочную и парадоксальную топологию психологического времени. Так что же такое сквозные психические процессы Льва Веккера? Лев Маркович, пытаясь обеспечить хоть какую-то структурность психологического знания, скрупулезно исследовал все психические феномены, могущие претендовать на роль сквозных, то есть пронизывающих психику человека от самых ее низших слоев, элементарный уровень организации нервной системы, до наивысших, корковые отделы мозга человека. И, как у него водится, то есть обстоятельно и весьма последовательно, показал, что таковых всего четыре. Память, воображение, внимание и речь. Именно они пронизывают и организуют наши эмоции, мысли и волю, Это так называемая классическая психологическая триада. Именно они являются теми магическими шампурами, на которых держится все здание нашей с вами психической организации. На первый взгляд, эта не классическая психологическая тетрада Веккера выглядит как минимум странно. Ну, право, все же это какие-то частные вещи. Подумаешь, там память, воображение, внимание, речь... Что у них такого особенного? Просто какие-то психические процессы? Мало их, что ли? Так? Да не так. Память — это опыт, а все содержание нашей психики является тем или иным опытом. Воображение — это тоже наш психологический опыт, только проецируемый психикой, хоть эмоциями, хоть мыслительными процессами, хоть волей, тем более в будущее. Внимание — Это вообще обязательное условие работы любой психической системы. Как без него взаимодействовать с внешним миром, да и просто с самим собой? Нет, без внимания тоже никуда. Наконец, речь. Это же не просто свойство мышечного органа во рту и отнюдь не только выразитель нашего с вами мышления. Речь – это уникальный в своем роде способ собирать в единое целое всю совокупность наших отношений с любым объектом или явлением. Только представьте себе, сколько эмоций, мыслей, действий сосредоточено в слове «любовь». Одно слово, синтезирующее невероятное число самых разнообразных переживаний, мыслей и волевых процессов. Звучит это слово, и нам в миг явлен синтез всей структуры психической организации. Чем не сквозной процесс? В общем, не так уж и проста эта тетрада Льва Марковича. Но я не буду вдаваться сейчас в нюансы теории, поскольку в данном контексте нас интересуют лишь те два сквозных психических процесса, что неразрывно связаны со временем – память и воображение. Впрочем, сразу должен оговориться, что это не совсем те память и воображение, как мы привыкли их понимать. У Векера это именно процессы. В любом самом примитивном справочнике по психологии вы найдете определение памяти как психической функции, призванной сохранять, накапливать, воспроизводить и забывать информацию. Про забывание иногда пишут, иногда нет. И это определение само по себе необыкновенно трогательно, но мало чем отличается от простого сотрясания воздуха или милого воркования чукчи из присказки «что вижу, то пою». Загадка памяти в другом в нашей удивительной способности, по-настоящему удивительной, отличать прошлое от настоящего. Кажется, что это совершенно естественно. Прошлое — это то, что уже случилось, а настоящее — это то, что происходит сейчас. Все просто. Но как это понимает мозг? Если мы взглянем на это дело изнутри, то обнаружим, что и то, и другое, и то, что было — И то, что есть, по большому счету, лишь нервный импульс, пробегающий по определенному ансамблю нервных клеток нейронов. Об этом пишет Эрик Кандель в книге «В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике». И на этом импульсе, прошу прощения, не написано, что он несет информацию о том, что «несомое случилось давно, недавно или сейчас». Ну, нет на нем такой метки времени, просто биохимическое электричество. Тут импульс, и там импульс, а где-то еще третий и пятый, и все. Я утверждаю, следовательно, писал еще Иван Михайлович Сеченов в своих знаменитых «Рефлексах головного мозга», что со стороны процесса в нервных аппаратах, в сущности, все равно видеть перед собою действительно человека или вспоминать о нем. При этом часто трудно разобрать, которое из представлений сильнее, на том основании, что вниманию нет возможности фиксироваться на каком-нибудь одном очень долго. Итак, повторяю еще раз, между действительным впечатлением с его последствиями и воспоминанием об этом впечатлении со стороны процесса сущности нет ни малейшей разницы. Это тот же самый психический рефлекс с одинаковым психическим содержимым, лишь с разностью в возбудителях. Я вижу человека, потому что на моей сетчатой оболочке действительно рисуется его образ, и вспоминаю, потому что на мой глаз упал образ двери, около которой он стоял. Цитата взята из сборника избранных работ Сеченова «Элементы мысли». Иными словами, ни специального хронометра, ни а библиотечных каталогов в голове нет. Ничего подобного. Но таким мозг понимает, или какой-то я в этом мозге, и безошибочно, психопатологию пока оставим в стороне, отличает одно от другого. Прошлое от настоящего, а также и прошлое с настоящим от будущего, которое, кстати сказать, тоже лишь нервный импульс в том же мозгу. И ведь фундаментально отличают, без дураков. Неслучайно психопатологическое переживание дежавю, чувство ранее виденного, вызывает у нас состояние, близкое к ужасу. Мы впадаем в панику, понимая, что наш мозг начинает путать настоящее с прошлым. Или, например, прошлое с будущим, жамевю, когда человек не узнает привычную ему обстановку. Так каким же образом я понимаю, что предыдущую часть текста я уже продумал, а последующую еще нет. Или то, что написанное я уже думал прежде, а это, то, что пишу сейчас, думаю только теперь. Вероятно, эту излагаемую мною нелепицу трудно представить, но при этом она выпьет о своей очевидности. И вот именно в этой нелепице и заключена сущность памяти как процесс. Но бог с ней с памятью. С воображением ведь все еще куда сложнее и драматичнее. Воображение как феномен психологами от науки И учеными от психологии Надо сказать, не слишком приветствуется Философию от Августина до Сартра Пока тоже отставим в стороне Ну, какая-то поверхностная ерунда Но это же вещь поистине фантастическая Вот все мы привыкли думать Что существует некая таинственная стрела времени Летящая, так сказать, из прошлого Через настоящее в будущее Физики уже показали, что это не так И вообще течение времени зависит от массы космических объектов, а поэтому существует теоретическая возможность провести пару лет на какой-нибудь удаленной планете, а потом вернуться на Землю, где прошло уже полвека. Такой астронавт увидит своих близких в своем будущем, хотя будет отчетливо воспринимать их в настоящем. Какое же это, с позволения сказать, течение времени? Бардак какой-то, а не течение Здесь можно возразить, что, мол, время в любом случае текло правильно, просто в разных местах по-разному, допустим. Но как тогда быть с тем, что я способен воображать свое прошлое? Вот я сижу сейчас и воображаю, что если бы я не бросил столько-то лет назад делать свою телевизионную программу «Доктор Курпатов» на Первом канале, то продажа моих популярных книжек по психологии была бы сейчас в разы больше. Естественная такая идея, согласитесь. Но ведь это прошлое случилось в моей голове сейчас. То есть я направил стрелу времени в обратном направлении, и никаких проблем у меня в связи с этим не возникло. Более того, с помощью воображения я могу и из будущего запульнуть эту стрелу в прошлое без каких бы то ни было проблем. И вот все это я делаю, и крышу, как говорят в таких случаях, у меня не срывает, все нормально, нигде я во времени не потерялся хотя само время, кажется, растерял уже окончательно. Указывая на этот очевидный, при этом, конечно, совсем не очевидный, если о нем так не думать, парадокс времени, Лев Маркович в книге «Психические процессы» говорит о том, что с помощью воображения психика воспроизводит время, используя парадоксальное сочетание последовательности и одновременности, создавая тем самым возможность обратимых ходов по его оси, что обеспечивает реальный механизм и фактический ход процессов психического регулирования деятельности. Помню, Лев Маркович как-то позвонил мне из Вашингтона и, так сказать, отчитался. Андрей Владимирович, с трудом и удовольствием продираюсь через ваш текст. Такой была его единственная, по сути, рецензия на мою первую монографию. Разговор состоялся буквально за две недели до его смерти. Так вот, через тексты Льва Марковича, как вы, наверное, могли заметить, тоже приходится продираться с трудом и, разумеется, удовольствием. Иначе никак, уж слишком они структурированы специфическим терминологическим аппаратом, отмечающим мельчайшие нюансы и особенности предмета исследований. Так что я откажусь от долгого цитирования Льва Марковича и расскажу о психологическом времени максимально просто, без анализа специфики формирования психического образа на основе сенсорных эффектов. О том, что в связи с этим возможно, а что невозможно. Именно на эту специфику прежде всего и ссылается Векер. Итак, представим себе отрезок времени. Несколько в ином качестве, нежели мы делали это в начале. Слева прошлое. Справа – будущее, а точка посередине – настоящее. Вспоминая, что вы вчера ходили, например, в оперу, вы движетесь от точки «настоящее» в прошлое налево по нашему отрезку. Рассказывая товарищу о том, какое она произвела на вас впечатление, вы движетесь из прошлого к точке «настоящее» направо к центру. Представляя, воображая, как вы пойдете на следующий концерт Вы движетесь уже от точки настоящее в будущее Направо по отрезку А покупая сейчас билет на этот будущий концерт Вы уже движетесь от будущего к точке настоящее То есть на сей раз справа налево к центру Таким образом, заключает Лев Маркович Наша психика использует четыре вектора времени Из настоящего в прошлое Первый. Из прошлого в настоящее. Второй. Из настоящего в будущее. Третий. И из будущего в настоящее. Четвертый. А это значит, что все время, помните, то самое мое все время, находится в нашей психике одновременно и сразу, хотя и последовательно. Для описания этой парадоксальной ситуации, одновременно-последовательно, Используется слово «симультанность». Симультанностью в средние века называлась одновременная установка на сценической площадке декораций всех мест действия, необходимых для данной пьесы. Много позже футуристы говорили о симультанности, изображая на картине одновременно несколько фаз одного движения, разрезая фигуры острыми углами на части. В данном случае речь идет о специфической работе нашего психического аппарата, для которого все время существует одновременно, ну и последовательно, конечно. И Лев Маркович Векер убедительно показывает, что никакая регуляция нашей с вами деятельности без этой обеспеченной работы памяти и воображения симультанности невозможна И все-таки не удержусь. Вот небольшая цитата из книги Векера «Психика и реальность». «Единая теория психических процессов». Базирующаяся на обратимости психического времени форма воображения, без которой реальное регулирование хода деятельности невозможно, представляет собой аналог оперативной памяти, который, естественно, назвать оперативным воображением. Последнее не совпадает с теми формами когнитивного и эмоционального воображения, которые не включены в реальное регулирование и тем самым могут не носить характера фактически функционирующих программ, реализация которых требует обратимого движения по оси психического времени. Актуальное же функционирование образов воображения именно в качестве программ деятельности сопряжено, по-видимому, именно с формой оперативного воображения. Последнее связано не с абстрактно-логическим Интеллектуальным отображением времени Путем соответствующих умозаключений О временной последовательности событий А с исходными формами психического времени Непосредственно воспроизводящими его течение От прошлого через настоящее к будущему Продрались? Неподготовленный слушатель может облегченно выдохнуть Что здесь важно? Развертка времени внутри нашей головушки — это не просто игра ума, мол, мы подумали, что нам надо что-то себе представить, хоть из прошлого, хоть из будущего, и представили. Продуктивное воображение по иммануилу Канту. Нет, это процесс почти физиологический. Оно само представляется, кантовское репродуктивное воображение. Само по себе, само собой. Любое движение нашей мысли — автоматически сопровождается созданием психикой времени, туда-сюда-обратно, словно бы внутри нас живет самый настоящий хронос. Так можно ли себе представить, что движение нашей мысли таковы, что время разворачивается, а точнее сворачивается в складку? Вполне, если, конечно, мы поймем, что это за движение нашей мысли такие, которые влекут не развернутое, а сложенное время.